Глава 34 До сих пор студентка не очень понимала, чем может быть интересно глазированной косметикой жене кого-то важного из налоговой и племяннице главы Веделевского района. Не Шибетинского, конечно, но все-таки и не Равинского. Но ну, нашла как-то Алена забытый на скамейке айпад Ну, вернула хозяйке. Так что ж теперь, сразу дружить? С другой стороны, все знакомства случайны. О каждой дружбе предшествует знакомство. Веселой пацанковатой возвратительнице планшета Надя увидела проводника на третью палубу Титаника, окно в разнузданную свободу от обузгламорной гламурной касты и перешла к тактике агрессивной любви. Свои дружеские интенции она обозначила, бросив предупреждать о визитах. Бросила, стоило раз Алене отказаться встретиться из-за дел. Все чаще женщина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 да здравствует комфорт и простор или двенадцать тут уж извините тесно жарко зато без риска поцарапать детскую психику острыми пиками а восемь в итоге лени великодушие взяли вверх срач прибери перед гостями а то как в хлеву забыла что надо стучаться мама разница между хлебом и чистой комнатой устранялась вытиранием недельной пыли Алена прошлась по рамкам с дипломами за юношеские волейбольные успехи. Потом справилась с корпусом велотренажера и оглядела белоснежного красавца целиком. Нечасто новая вещь оказывается полезнее, чем от нее ждали. Но Алене повезло. После покупки велотренажера в ее спальне наконец-то появилась по-настоящему удобная вешалка. Она взяла с педали носки и надевая услышала, как Надя звонит домофон. Клубок из синтетических солнечных нитей катился в прихожую жаркими объятиями Нади. Повесив на куртку сына свой песцовый полушубок, возбужденная встречей гостья вручила Алене бутылку литера и фитоугощения, фруктовые чипсы, соевый сыр и веганскую колбасу. «Не отличишь, от которой трупоеды едят», – подчеркнула качество себя и продукции Надя. Алена заглянула в прозрачную тару.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 «А у тебя есть Майнкрафт?» – спросил мальчик, и, получив отрицательный ответ, недоверчиво побежал в спальню на запах ноутбука. Туда же Алена проводила и Надю. Пока хозяйка искала и ополаскивала пужеры, Егорка с мамой уселись за компьютер в поисках мультиков. Но Надя стала не до мультиков, когда она увидела одну из фотографий на рабочем столе. «Что у тебя здесь делает этот ебабо из страны ляля? Гостья пригласила к монитору Алену, как только та вернулась в спальню. «Какой Бубо?» – наклонилась к монитору владелица рабочего стола. С фотографией до нее смотрел Андруша. «Ты его знаешь?» – сорвалась на фальцет Надя. «Ну, Андрей, а что?» Алене стало очевидно, что что-то. «Знакомый, журналист». «Да подниму и видно, что никто. Вопрос, как его в Сибирь вообще пустили?»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 Его «Единственная Россия» пригласила свои ряды именитого чемпиона по боям без правил, ЛДПР – бизнесмена-мецената, а коммунисты – ректора сельскохозяйственного вуза. Так загодя партии начали меряться своими членами. А на днях правящая партия завербовала и непосредственного начальника Алексея, Николая Захаровича, чтобы выдвинуть кандидаты.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 Аппаратура им помогал уносить, и мужу на ногу уронил колонку. «Главное, нет, чтоб там, простите». Он такой, «Ой, я специально». А у Лёши шотер всегда с собой, чтобы на всякий случай пригодился. Он только достал уже клацнуть, и музыканты набежали. за моего знакомого впряглись, оттащили». Знакомого Надя произнесла так, чтобы стало стыдно Алёне. «Типичный сявка». «Хотя что я хочу от Белгорода?» Выдохнула она во взгляд плебея с экрана. Студентка Нема дослушала подругу, безуспешно стараясь писать образ Андруши в рассказ. «Что значит, я специально? И неужели он и впрямь похож на сявку?» «Вообще-то он мой хороший друг», — закрыла фотографию Алена. «Да я ж ничего», — отступила Надя. «Дело твое, с кем тусить. Просто обидно. Понаплодят нищету».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 Шил ее, выкраивал. Они получили денег и купили что-то тем-то сделанное или выращенное, или сочиненную музыку, или разработанную игру. А эта шуба стоит дороже всей твоей жизни, доблестно, но приглушенно вывалила Алена. Да, ее носишь ты, она твоя. Но это не значит, что ты достаточно хороша для нее. Ты что, попутала? Я баба, мне можно. Раздражающий спокойно, Объяснила свое видение Надя. Мужик покупает у меня право быть со мной, а твой чувак даже выглядит как чушка. Он не мой чувак. Словно это все объясняла, поправила Алена. Да понятно, что не твой. Кохотнула от абсурдности такой фантазии Надя. Я образно. Чтобы укрыться от негатива, Егор нашел видео с прохождением ГТА и сделал звук погромче.